Глава 10. Что за человек был мой отец? Он был человек прошлого века и имел общей молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины. Он выиграл в продолжении своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий. Большой статный рост – Странная маленькими шажками походка, Привычка подергивать плечом, Маленькие всегда улыбающиеся глазки, Большой орлиный нос, Неправильные губы, которые как-то неловко, Но приятно складывались, Недостаток в произношении, Пришептывание. И большая во всю голову лысина Вот наружность моего отца С тех пор, как я его запомню наружность, которую он умел не только прослыть и быть человеком, а бон bon удачливым, но нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми из этого круга,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 блестящие связи, которые он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному, но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, Прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички. Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движением. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепиано, романсы, приятеля своего, цыганские песни и некоторые мотивы из опер, но ученый музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку, и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня молоду», как ее певала Семенова. И не одна, как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения. Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составить себе их. Да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости. В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила. Но единственное, на основании практическом, те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье или удовольствие, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, И эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил. Он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую вшалость и как низкую подлость.